Он не изменился, сказала Ксения. Ни капли, подтвердил Стив. Ведёт себя как обычный человек. Играет днём и ночью? Сомнительно. Не играет. Волк в человек действительно так живёт. Человека Андрея Волкова не существует, вы же сами говорили. Это знаем мы. Это знают на сфере. но сам он вряд ли отдает себе отчет в том, что происходит. Я уже пыталась вам это объяснить. Он погружен гораздо глубже, чем мы. Все прежнее вытеснено из его сознания легендой, и Волков искренне верит, что он родился на Земле. Поэтому, как источник информации, он не представляет для нас ценности, при том, что он действует в интересах сферы почти открыто. Идеальный шпион, заключила Ксена. Ну я считал, что идеальный шпион это тот, кто не попадается. Не лучше ли его в таком случае устранить? Устранить? Она отрешённо подвинула на столе терминал. Значит, вы так и не поняли. У Волкова есть определённые задачи, и она тесно связана с нашей. От этого зависит успех миссии. Зависит от Волкова. Не в последнюю очередь гивнул Алексенин. Но сейчас он знает об этом ещё меньше, чем мы. Сфера давно ведёт разработки в области немокодирования. Раньше оно считалось неэтичным, но война заставила взглянуть на это иначе. Наше погружение в местную культуру такое же кодирование, только более поверхностное. Если бы мы обладали необходимой технологией, наше присутствие на Земле ограничилось бы несколькими резидентами, спросил Стив. Очень может быть. Отсюда следует, что цель Волкова совпадает с целью миссии. Да, поскольку и Колыбель, и Сфера добиваются на Земле одного и того же, но, разумеется, каждый для себя. И эта цель Во все колонизации, тихо произнёс Стив. Ксения посмотрела ему в глаза и ничего не ответила. Да. Он помолчал. Масса текущей работы и выдохвление от успехов не позволяет участникам экспедиции задумываться о главном. А вы, Стив, задумываетесь? Ну, стараюсь не сосредотачиваться, это мешает выполнению миссии. лишает её смысла, уточнила Ксена. Старайтесь не вы. За вас старается курс погружения. Вам, вам не отсекли память, но вам срезали эмоциональную составляющую. Ваш курс отличается, проронил Стив. Вот только не этим. То, что происходит на родине, я воспринимаю также отстранённо. Сейчас, спустя 10 лет после нашего старта, война со сферой, вероятнее всего, уже проиграна. Вы с этим согласны? Хмм, прогнозы были самые неблагоприятные. А к какому же переселению на землю может идти речь? Вы как будто правы, но Стив осторожно прикоснулся к албу. Победу нужно всегда верить. Хороший ответ для офицера. Я тоже верю в победу. Ксена чуть помедлила. Могу вам сказать, что ради неё мы здесь и находимся. Но вы снова ставите меня в тупик. Если Колыбель фактически уже пала, что у нас осталось? Орбитальный город? Нежизнеспособные колонии на спутниках? Земля. Вот что у нас осталось. У нас и у сферы. Со значением произнесла она. Неужели вы об этом? Я, Ксения, я вас правильно понял? Стив задышал так, словно весь комнаты откачали воздух. Он тяжело поднялся, затем снова сел. Ксения. Но ну это табу. Абсолютное табу даже там на родине. Отвлекитесь, посоветовала она. Чем ближе вы подходите к этой теме, тем сильнее внутреннее сопротивление. Составители курса не планировали, что я стану с кем-то делиться. Поэтому ваша помощь в любом случае будет косвенной. Война уже проиграна, и колебаний больше нет, пробормотал Стив. Но здесь, на земле, мы обеспечиваем её победу. Не испытывайте защитные механизмы, они всё равно сильнее. Курс не позволит вам окончательно оформить эту мысль. И наша миссия, и агенты сферы, с трудом выговорил Стив. Мы здесь для того, чтобы выбросить из головы и ложитесь спать, резко произнесла Ксена. Не доводите себя до кризиса. Да, пожалуй. Он встал и нетвёрдо направился к двери. Ксена проводил его печальным взглядом, потом тоже выбралась из кресла и налила себе сока. В ее сознании эта тема была табуирована менее жестко, иначе она не смогла бы выполнить задачу миссии, не номинальную, объявленную всем членам экспедиции, и не альтернативную, заготовленную для избранных, а единственную, настоящую задачу, ради которой Колыбель и отправила на землю корабль. Однако частные воспоминания о родине, как не относящиеся к делу, оказались нейтрализованы. Совсем удалить их из памяти курс погружения не мог, но он высушил их до фактов, всего лишь фактов, не связанных с личными переживаниями. Так она видела проигранную войну и потерянное счастье. Благодарственный знак, выданный советом развития, вот всё, что осталось у неё от семьи. Четверо мальчиков, Младшему два, старшему тринадцать. Они были. Они у нее были. Раньше, когда-то. Сейчас Айрексу исполнилось бы двенадцать, и он мечтал бы о службе пилота-истребителя. Они все мечтают об этом. Мальчики. Тиму было бы двадцать три. Он бы уже воевал непременно истребителем. Она бы им гордилась. Мальчиком истребителем. сделавшим последний круг над её кварталом тоже, наверное, гордилась. Когда он прошёл вступительный тест в училище, и когда надел офицерский китель, и когда прорвался сквозь орбитальную сетку Колыбели, и когда понял, что назад уже не вернуться, поэтому осталось лишь расстрелять боезапас и умереть в пользу для родины. И разве он виноват, что его родиной была сфера? Он не выбирал В тот дом, где жили его родители, он был всего лишь пилотом. Первых трёх отцов для её мальчиков подобрала генная лотерея. Четвёртый сын появился без расчётов и согласований. С благодарственным знаком Ксена имела на это право. Айрик младший. Даже сейчас, после тех 10 лет, что Колобель провела в пути, ему было бы только 12. Он ничего не успел. не очароваться жизнью, не обжечься о жизни. Он родился, когда война перешла в завершающую фазу и стала называться «войной». Но даже в этом опаленном мире он не сделал и шага. Айрикс и Шер Кирс Тим. Четыре имени, так их помнила Ксена. Помнила, спасибо курсу, бесчувственно, иначе как не сойти с ума. Назначению на колыбель она была рада. Десять лет в коматозном сне, плюс программа погружения в чуждую культуру, глубокая гипнопедия, вытесняющая из памяти ненужное. Все забудется, все пройдет. Так она думала. Все прошло. Но душе было пусто. Сердцем владело чувство долга. Остальные чувства выжиг тот мальчик на истребителе.